Глава 15. ДАХУ В тот момент, когда градины пробили крышу и упали в дом, Хафай почувствовала тепло во всем теле. Ее прямо пробрало до костей, совсем как в тот год, когда произошло страшное наводнение в Тайбэе. Она повернулась и увидела, что репортерская парочка все еще снимает, по глупости оставаясь на том же месте. Хафай, не раздумывая, крикнула, чтобы они поднялись на чердак. Видно было, что эти двое не поняли, с чего это вдруг. «Скорей! Скорей! Пока не поздно!» — кричала им Хафай. А потом пришла большая волна. Хафай по опыту знала, что вторая волна намного больше первой. Поэтому как только первая волна схлынула обратно в море, Хафай сказала им, чтобы быстрее выбежали на шоссе. Ахань взял камеру, взвалил Лили на спину и, не оборачиваясь, пошел в сторону берега. Хафай шла сзади. Оставшаяся позади волна снова незаметно поднялась. На этот раз от одного звука волны люди впадали в ступор. Стоя на подмытой водой больше, чем наполовину, дорожной насыпи Хафай обернулась и увидела, как рухнула одна из стен седьмого сисида. Стена рухнула, будто подчиняясь воле отступавшей волны. «Ой, Ина, Ина», – пробормотала Хафай, обращаясь к морю. В тот год, когда произошло наводнение, Ина с Хафай вернулись обратно на восток Тайваня. Но они так и не поехали в родное селение. Ина решила остаться в городе. Ина устроилась на работу в массажный салон, сняла небольшую квартиру. Каждое утро Ина готовила Хафай завтрак и ждала, пока та проснется. Иногда Хафай думала о том, вольны ли мы выбирать нашу жизнь, как считают многие. После того, как Ина ушла из жизни, разве могла Хафай выбрать другой путь, а не идти по ее стопам, работая в массажном салоне? Если бы Хафай не работала эти несколько лет, как еще смогла бы она так быстро накопить деньги, чтобы построить седьмой Сисид? «Наша жизнь иногда своего рода обмен. Мы меняем то, что у нас есть, на то, что у нас будет в будущем, но чего нет в настоящем. Бывает, меняем одно на другое, а потом к нам снова возвращается то, что мы променяли однажды». Вот как размышляла Хафай. Когда Хафай в ту ночь своими глазами наблюдала, как разрушился седьмой сисит, она не пролила ни слезинки. Пожалуй, она предчувствовала, что этот дом когда-нибудь придется вернуть обратно. В конце концов, не так уж и плохо возвратить его морю. В тот день Даху помог Хафай подобрать кое-какие вещи, оставшиеся от седьмого сисида. Затем поехал в университет, чтобы зарядить машину Алисы. Вернулся и припарковал ее. После этого он подошел к Хафай, сел рядом, вручил ей ланчбокс. Взгляд Хафай ни на секунду не покидал того места, где раньше стоял дом. Даху спросил. «У тебя есть где жить?» Хафай лишь покачала головой. «Поживи пока у меня. Я переезжаю в Тайдун, в поселение, где живут Бунун. Люди там решили строить традиционные дома, вот и я тоже такой построил. Построил, но не жил. Я могу в том доме пожить, а вы с ума поживете у нас, в доме дяди Ану. Там кондиционер, более-менее комфортно. Если Алиса вернется и ей негде будет жить, я тоже предложу ей у нас пожить». На одном дыхании выпалил Даху. Хафай мотнула головой и сказала. «Я в гостинице могу пожить». «Не усложняй с деньгами. Надо экономить, чтобы заново отстроиться. Кто знает, может, восстановишь седьмой сисит». Хафай не кивнула, но и не покачала головой. «Мы ведь еще живы, так?» Даху начал запихивать собранные вещи в машину, потом открыл ей дверцу переднего сиденья. Через много лет Хафай казалось, что этот жест имел для нее особенное значение, так как в тот момент она просто не могла ничего решить самостоятельно и должна была положиться на кого-то другого, чтобы кто-то открыл ей дверь. Они поехали на юг, вдоль береговой линии. В машине Хафай, повернув голову в сторону водителя, глядела мимо печального профиля Даху на море за окном. Только тогда она увидела, что мусороворот Накрыл практически все побережье. Солнце освещало берег с скачущими пятнышками света, как будто украшая драгоценными камнями. Даху всю дорогу не заговаривал с Хафай. Его дочь Умав уснула навалявшихся как попало, вещах Хафай. Подъезжая к городку Луэ, Хафай произнесла. «Хорошо еще, что кофеварка осталась». Даху рассмеялся. «А почему ты решил вернуться в селение?» спросила Хафай. Так давно уехал оттуда. Поначалу думал поехать в город на учебу, а как отучусь, вернуться и учить ребятишек в селении. Но получилось так, что влюбился в свою жену, вот и уехал с концами». Даху тихим голосом рассказывал Хафай историю своих отношений с Сяоми. Свет фар ложился на длинное шоссе почти прямой стрелой, уходящей вдаль. «Таксистам здесь можно было бы заработать побольше, но знаешь, я тут подумал, да ну его!» В ведь чем хорошо? Когда бы ты не вернулся, тебе всегда рады. И чем бы ты ни занимался, как-нибудь ты да проживешь. У меня как раз дядя оно есть. В молодости он тоже в городе учился, в магистратуре. А потом как-то вернулся в селение и узнал, что одна компания-застройщик собирается землю купить в очень красивом месте, чтобы построить там пагоду Колумбарий. Он занял у друзей денег, взял кредит в банке и сам выкупил эту землю. Устроил там лесную церковь когда туристы приезжают, показывает им, как коренные жители Бунун просто сажают или охотятся, как строят свои жилища, так и живет все эти годы. Бывает, если дел важных нет, то езжу ему помогать, а теперь вот решил насовсем жить там остаться. Да и у Маф там есть с кем поиграть. «А ты Алисе еще не говорил?» «Пока нет. Да ведь только что решил». «Все только начинается», — так думала Хафай. Когда добрались до селения, уже стемнело. Даху легонько растолкал умав. Жители селения дружно хлопотали, готовили ужин. Не только для Хафай и Даху, а еще для других соплеменников, которые ходили расчищать пляж. К Даху подошел коренастый мужчина средних лет с детской улыбкой. Похлопал Даху по плечу. Даху тут же представил ему Хафай. «А ну, бунун!» Даху показал на Хафай. «Хафай, а мисс". Оно был очень разговорчив, и ему удалось разговорить впавшую в хандру и не желавшую ничего слушать Хафай. Он стал рассказывать обо всем подряд: почему решил создать лесную церковь, сколько трудностей пришлось преодолеть, что до сих пор не расплатился с долгами, а банкиры все время приходят, чтобы опечатать его дом. Столько раз собирались мой дом на аукционе продавать. А чего не продали? Да, да, не покупает никто. Кому нужен дом в таком-то месте. Здесь только Бунуна согласились бы жить. <смех> так им и надо. Сотрудника банка, который мне выдавал кредит, говорят, потом уволили. <смех> Хафай не смогла удержаться от смеха. Есть только два типа людей, которые могут дать деньги в долг Ану. Это или добрые люди, или круглые болваны. <смех> Сказал Даху. Когда Ану напился, то остался без движения лежать на земле. Родственники и друзья разошлись по домам. Даху отвел Хафай в ее комнату, где стояли две одноместные кровати. Хафай легла спать на одну кровать, а Умав — на другую. Ночью Хафай никак не могла уснуть. Оказывается, Умав тоже не спалось. Она сидела на кровати и смотрела на луну снаружи. «Тётя Хафай, а ты не хочешь сходить в лесную церковь?» «В лесную церковь? Сейчас?» «Ага, сейчас». «А ключи есть?» Умав удивленно посмотрела на Хафай. «Хм, а разве бывают ключи от леса?» Когда они добрели до конца дороги, то вышли на высокое место, откуда открывалась вся долина. Подойдя к двум огромным деревьям, Умав сказала. «Вот это и есть вход». Тут Хафай поняла, как она ошибалась. Оказывается, лесная церковь всего-навсего участок леса. Никаких тебе ворот, Никаких стен. Они вдвоем стояли перед лесом, как будто превратились в двух зверей. А я-то думала, что это настоящая церковь. А как это? Настоящая церковь или не настоящая? Я не это имела в виду. Хафай спросила. А что внутри? Там деревья, которые умеют ходить, ответила Умав.